«Неожиданный визит». Ночные кошмары продолжали преследовать Селину даже после пробуждения. Остаток ночи она провела, вздрагивая и дрожа от видений. Ей с трудом удавалось сомкнуть глаза, а порой, казалось, она видит чей-то силуэт за окном, который приближается к ее комнате, точно чернильно-черное пятно в сером сумраке ночи. Когда она была маленькой... Подобные ночные кошмары обрушивались на нее в плохие времена, как волны. В таких снах все Селине казалось слишком ярким, слишком живым, слишком реальным, даже самые жуткие вещи. Дважды ей привиделось, как мать навещает ее в ночной тьме. В первый раз на плечах у той красовался роскошный лисий мех, а глаза матери горели, как угольки. В следующем сне мать принесла с собой соленый аромат океана, и между зубов у нее блестели жемчужины. Этой ночью Селине снилось, что мать шепчет что-то ей на ухо. Она чувствовала, как та подходит ближе, сопровождаемая запахом сафлорового масла и ладана. ка прошептала мама. Ее холодное дыхание коснулось уха Селины. бали Селина не знала, что означают эти слова. Однако застыла, так что даже дрожать перестала, и широко распахнула глаза. «Нужно бежать», — тяжело вздохнув, подумала она. «Быстро». По иронии судьбы, на следующее утро небо над Новым Орлеаном было безоблачным, как никогда прежде за время пребывания Селины в городе. Из-за этого солнечный свет без усилий просачивался в каждую щелку и за каждый уголок. Уже в десять утра воцарилась удушающая духота. Помимо всего этого, настало время самого жуткого из кошмар Селины. Ее усадили в передней части класса, напротив двенадцати улыбающихся лиц, старшему из которых едва ли исполнилось десять. Справа от нее стояла Катерина — сложив на груди руки точная мини-копия благородной дамы в очках. Селина должна была помочь Катерине обучать юных девочек тому, как полагается себя вести в светском обществе, а также научить их правильному произношению на французском. «С'il vous plaît, merci beaucoup, je vous en prie, pardonnez-moi» и так далее. Она полагала, что это была тщательно спланированная попытка матери-настоятельницы унизить ее, напомнить Селине, где ее место в жизни и в этом мире. «Леди», — всплеснула ладошами Катерина, — «слушайте внимательно, мадемуазель Руссо. Она пришла научить вас, как полагается вести себя, чтобы произвести впечатление, скажем, на юного джентльмена в ближайшем будущем». Она одарила Селину добродушной улыбкой, за которой, однако, Селина увидела тень презрения. Конечно же, Катерина знала о том, что произошло прошлой ночью. Неудивительно, одна из их числа погибла жуткой, болезненной смертью. Быть может, Селине не следует винить Катерину за надменность, которая хмурила ее брови сегодня с самого утра. Если бы Катерина была как-то связана со скоропостижной смертью Аннабель, Селина уж точно на ее месте бросала бы осуждающие взгляды. Селись наполнить себя уверенностью, которой у нее на самом деле не было. Селина повернулась к невинным детям и широко им улыбнулась, демонстрируя свои белые зубы. Конечно, чудесно обладать знаниями о том, что полагается говорить в светском обществе, Однако будьте также внимательны, и потому что владеть другим языком бывает очень полезно, сказала она равнодушным голосом. Мы ведь не хотим делать что-то лишь ради того, чтобы привлечь внимание какого-то юноши, не так ли? она слегка рассмеялась. Несколько маленьких девочек тоже засмеялись вместе с Селиной, разнося веселье по классу. Однако большинство лишь заёрзали на своих стульях. с непониманием таращись на нее. Гнев исказил все черты лица Катерины, прежде чем собраться над ее бровями. «Мадемуазель Руссо, можно вас на минуточку?» процедила она сквозь зубы. Селина подняла глаза к деревянным балкам на потолке, мысленно считая от десяти до одного. Она знала, что давать ей возможность обучать чему-либо, кого-либо, было плохой идеей, особенно в классе, полном детей, под пристальным взглядом бывшей гувернантки из Англии. Пуританские шуточки и мысли о башне ужаса завертелись в голове у Селины до того, как она успела отбросить их секундой позже. «Селина», — произнесла Катерина, как никогда умиротворенным голосом. Так даже страшнее, она бросила взгляд на входную дверь. Невольно поморщившись, Селина кивнула. Когда она шагала следом за Катериной к двери, звонкий, как колокольчик, голос окликнул ее. «Мадемуазель Руссо!» — позвала ее девочка с глазами, как у кошки, и копной непослушных волос. Не подавая вида, что безумно рада тому, что может избежать строгих выговоров Катерины, Селина развернулась. «Да». Девчонка заёрзала на месте, стесняясь. «А это правда, что вы из Парижа?» «Да, правда». Шепот восхищения прокатился по классу. «Зачем же вы уехали?» Спросила другая девочка, сидевшая в первом ряду. Поток безмолвных ругательств застрял в горле Селины. На секунду она задумалась, не повторить ли бранное слово, которое произносил Бастьян прошлой ночью, при их первом знакомстве. «Просто чтобы узнать, каково это — шокировать всех присутствующих ничем иным, как одним звуком». Селина зажмурила глаза. «Потому что мне хотелось приключений». Новая ослепительная улыбка появилась на ее лице. «А в какое приключение хотели бы отправиться вы?» «Я хочу увидеть пирамиды», ответила первая девочка. Девочка с двумя белокурыми косичками задумчиво постучала пальцем по своему подбородку. «Может, отправиться в путешествие на лодке однажды? Я хочу попробовать кальмаров», — воскликнула другая девчушка справа. Возгласы радости смешались с визгом отвращения. Девчачий смех взвился к потолку. Катерина с подозрением покосилась на Селину, однако вернулась в свой угол, откуда и продолжила осуждающе наблюдать. И снова Селина спаслась со ступеней виселицы. Меньше чем час спустя в дверь постучали. Катерина ответила, не раздумывая, словно уже давным-давно этого ждала. Ее серо-голубой подол платья потянулся за ней по отполированному каменному полу, когда она направилась к двери. Юная дама, стоявшая на пороге, Виновата кивнула, продемонстрировав всем свою каштановую шевелюру, мышиный локон которой торчал из-под чепчика. «Мисс Руссо», — обратилась она к Селине, — «прошу прощения, что мешаю вашему уроку, но пришел джентльмен, который ожидает вас и мисс Монтроус в лимонной роще, ведущей к вестибюлю». Селина стиснула зубы, сились взять под контроль волнение. когда девушка в чепчике повела ее на улицу. На скамейке, рядом с ухоженной грядкой томатов, сидела Пипа в платье лавандового цвета. Ее взгляд был мрачным, и темные круги красовались у нее под глазами. Очевидно, что, как и Селина, Пипа не смогла выспаться этой ночью. Когда Пипа увидела, что за ней идут, то скромно улыбнулась. При виде Пипы Селине стала немного спокойнее, Хотя и все равно было не по себе, из-за того, что подруга по ее вине оказалась в таком неприятном положении. Снова. Если бы только Пипа отказалась вчера сопровождать Селину. Если бы только Селина не вела себя так настойчиво. Если бы только мать-настоятельница не отправила Аннабель шпионить за ними. Если бы только. Сердце Селины забилось в груди, когда она мысленно приготовилась появиться перед молодым детективом полиции и ответить на его вопросы. Приготовилась дать лучшее представление в своей жизни. Когда же они обогнули последний поворот и сопроводительница оставила их двоих, Селина, к своему удивлению, обнаружила, что детектива Майкла Гримальди не было. под навесом испахнущих цитрусами листьев. Там стоял Арджун. Он примостился в тени лимонного дерева, держа в руках свою шляпу-котелок темно-синего цвета, а монокль поблескивал у него на переносице. Как казалось со стороны, он был увлечен беседой с садовником, сгорбленным джентльменом, чья загорелая морщинистая кожа выглядела старше его истинных лет, из-за чего он походил на волшебника, а его длинная и легкая, как дымок, борода лишь дополняла образ. Садовник предложил Арджуну саженец — ярко-зеленый стебель с листочками, завернутый в смоченную ткань. Поклонившись, Арджун склонился к ботинкам садовника, точно благодаря. Затем взял саженец, повернулся к селине с пипой — и одарил их самой неискренней улыбкой, какая только может быть. Чтобы не отставать, Селина ответила тем же образом. «Простите меня», — начала она, — «но я в растерянности. Могу ли я узнать, зачем вам...» «Это кориандр», — прервал ее Арджун, «трава, которую часто используют в индийских блюдах». Я скучал по ее аромату. И Уильям великодушно предложил мне саженица своего сада». Селина дважды моргнула. «Как мило с его стороны!» «И это совсем не тот вопрос, который вы собирались задать», — ухмыльнулся Арджун. «Бастьян попросил, чтобы сегодня я пришел сюда. Я консультирую его по вопросам, касающимся закона, а он не хочет, чтобы вы или мисс Монтроуз оказались на допросе без кого-либо, кто может предоставить вам юридическую защиту. И, наконец, Селина поняла, помимо того, что Арджун был лакеем Бастьяна и избивал несчастную глупцов в темных переулках, он был еще и тем адвокатом, о котором шла вчера речь. Горькая радость наполнила тело Селины. Она не удивилась тому, что в кругу своих ближайших друзей Бастьян приберег местечко для юриста. И, очевидно, это местечко было занято в любое время дня и ночи. «Так, получается, вы баристер?» — спросила Пипа, пока легкий ветерок играл с кончиками светлых локонов, обрамляющих ее лицо в форме сердца. «В каком-то роде», — ответила Арджун, ни капли не колеблясь. «Я знаю закон от корки до корки, хотя и не имею разрешения выступать на суде». Смущение появилось на лице Пипы. «Я не совсем понимаю, что это значит». «Тем хуже для вас». Очередная лихая усмешка заплясала на губах Арджуна. «Моя кожа неправильного цвета, мисс монтроуз и у меня нет подобающих родителей. Вы, как никто другой, должны это понимать». что простите. Она моргнула, и спуг блеснул в ее глазах. «Судя по вашему акценту, могу поспорить, вы из Йоркшира. Настоящая английская леди внутри и снаружи». Щеки пипы налились румянцем. «Да, я из Йоркшира». «Тогда вы без сомнения должны знать, что задири из Ост-Индии ни за что не позволит работать баристером в суде любого ранга». Сунув свой котелок под мышку, Арджун спрятал саженец кориандра в нагрудный карман серого сюртука. «Так повелось, если вы не знали». Он рассмеялся. «Не все из нас разделяют это мнение», — мягко ответила Пипа. «Вполне вероятно», — сказал он. «Однако вам это определенно на руку». Пипа побледнела, теряясь, что ответить. Прекрасно понимая, что зашедшая беседа никоим образом не пойдет на пользу ее подруге, Селина встряла, сделав легкий поклон. «Спасибо большое, что беспокоитесь за наше благополучие, месье!» Она сделала паузу, дожидаясь, когда Арджун назовет им свою фамилию. «Десай!» — он отвернулся от пипы и прочистил горло. «Но, пожалуйста, не стесняйтесь звать меня просто Арджуном». «Ибо, полагаю, мы уже достаточно хорошо знакомы, чтобы обойтись без этих формальностей». Его взгляд блеснул. «Я ценю то, что вы пришли сегодня сюда, чтобы оказать нам юридическую поддержку. Но боюсь, что у нас нет средств, чтобы заплатить вам». Селина поборола желание съежиться под его пристальным взглядом. «И я бы не хотела извлекать пользу из вашего ценного личного времени». Он фыркнул. «Похоже, мы оба не любим быть в долгу перед другими. И несмотря на то, что мое время и правда ценно, вам не следует беспокоиться об оплате. Бастьян разберется с затратами». «Какая наглость! Со стороны обоих мужчин!» Селина прищурилась. Пипа покосилась на нее. По ее лицу было понятно, что чувствует она себя очень неуютно. «Из чего же ему так поступать?» — не сдавалась Селина. Арджон наклонил голову на один бок, затем на другой, раздумывая. «Я не могу знать о его помыслах и причинах. Мудрая молодая девушка недавно сказала, что нам ведомы лишь наши собственные мысли». полуусмешка появилась на его губах, когда он напомнил Селине ее же слова, произнесенные вчера вечером. Селина едва сдержалась, чтобы не надуть губы. Она промолчала, но ее взгляд сказал все за нее. «Отлично, мисс Руссо», — отметил Арджун. «Советую вам придерживаться этого негодования на протяжении всего сегодняшнего допроса». Он сделал шаг навстречу к Пипе, преодолев расстояние между ними одним прыжком. «Молчите!» Пока не будете абсолютно уверены, что слова, которые собираетесь произнести, не могут вам навредить. Пусть молчание станет вашим другом. Грейтесь о него. Пришла очередь Селина фыркнуть. Это будет легко. Вы всего лишь просите нас вести себя как леди, какими нас и воспитывали. Поспорю, что для одних это более простая задача, чем для других. Селина прикусила язык, не давая ему насладиться возможностью спровоцировать ее на ссору. Пипа нахмурилась. «Незачем вам делать подобные замечания, сэр», — сказала она. «Это неподобающе с вашей стороны». «Правда, редко бывает подобающей. Однако это не значит, что она неуместна». «Это ваше личное мнение», — Пипа вздернула свой миниатюрный подбородок, готовясь к войне. Селина не хотела, чтобы Пипа стала жертвой провокации Арджуна, поэтому решила, что лучше всего будет сменить тему их разговора. «Вы так и не ответили на мой предыдущий вопрос, месье Десай. Почему же месье Сен-Жермен решила платить расходы, связанные с предоставлением нам юридической помощи?» «Я уже говорил вам вчера вечером, мисс Руссо», — отозвался тот. «Бастьян просто делает то, что умеет лучше всего. Не ищите здесь ничего лишнего. Он бы оказал не меньше помощи любому другому, что и сделал для бесчисленного количества юных дам в этом городе». «Как благородно с его стороны», — заметила Селина холодным тоном. Улыбка мелькнула на губах Арджуна. «Поверьте, ему хочется как можно скорее положить конец, Чему бы там ни было, что может негативно повлиять на бизнес его семьи. Что ж, Селина шмыгнула носом, пока ее негодование только возрастало. Ей жутко не нравилось, что Бастьян взял на себя смелость принять за них решение, даже сначала не спросив, не говоря уже о том, что если ее подозрения были верны, если Бастьян и правда был как-то причастен к скоропостижной гибели Аннабель, на что намекала желтая лента в его кармане. Он в буквальном смысле таким образом предлагал им напиток с ядом. Более того, Селине вовсе не нравилась мысль о том, что она будет ему что-то должна. Она может отказаться, но это будет глупым и надменным поступком. Польза от присутствия заточенного на законах ума во время их допроса должна перевесить все ее тревоги по поводу гипотетического и маловероятного будущего». Арджун смахнул пыль с полей своей шляпы. «Полагаю, детектив ожидает нас в кабинете матери-настоятельницы», — сказал он. «Если вы все же решили воспользоваться предложенным вам благом, то, пожалуйста, ведите. Если же считаете, что лучше выставить себя в глупом свете...» тот должен пожелать вам хорошего дня и удалиться». Селина еще больше разозлилась. По крайней мере, сейчас ее никто не обвиняет в эгоизме и надменности. «Пипа», — сказала она, повернувшись к подруге. «Как думаешь, как нам стоит поступить?» Пипа задумчиво перевела взгляд от Арджуна на Селину и обратно. «Несмотря на то, что нам нечего скрывать, «Я полагаю, будет лучше, если рядом с нами будет баристер». «А ты?» «Согласна», — кивнула Селина. «Мы благодарим вас за вашу помощь, месье Десай. Пожалуйста, передайте наши благодарности своему работодателю». «Ибо я уж точно не стану», — мысленно добавила Селина. Лукавая насмешка промелькнула в глазах Арджуна. «Прошу», — сказал он пипи и -пи Селине, — делая жест, намекающие, чтобы они показывали дорогу. Ни одна из них не посмела сделать шаг вперед. Густые брови Арджуна сдвинулись, и он повернулся к Пипе. «Не беспокойтесь, мисс Монтроус», — сказал он мягко. «Вам нечего скрывать. Как говорил Ланцелот, правда восторжествует». Пипа кивнула. Затем она отправилась вперед по лимонной роще, уверенно и с высоко поднятым подбородком. Собираясь силами, Селина сделала глубокий вдох и отправилась за своей подругой, надеясь, что Шекспир на этот раз окажется неправ. Ее правда должна остаться в тайне. Любой ценой.